Энтони Горовец Сороки-убийцы. Читает актриса Юлия Тархова. Крауч-Энд. Лондон. Бутылка вина. Семейная упаковка начос из тортильи со вкусом сыра. И баночка острого соуса сальса. Пачка сигарет под рукой. Каюсь-каюсь. Капли дождя, барабанящие по окну. И книга. Ну что может быть лучше? Английские сорочи «Убийства» были девятой частью любимой и популярной во всем мире детективной серии про Аттику Сапюнда. Когда тем дождливым августовским вечером я впервые открыла эту книгу, она существовала только в виде распечатанной на принтере рукописи, и моей задачей было отредактировать ее перед изданием. Но прежде всего я собиралась насладиться ею. Помнится, едва войдя в дверь, я направилась на кухню, вынула из холодильника вкусняшки и положил их на поднос. Потом разделась, разбросав, где попало вещи. В квартире все равно царил бардак. Я приняла душ, вытерлась и нырнула в просторную футболку с Мейзи Маус, которую мне подарили на книжной ярмарке в Болонье. Час был слишком ранний, чтобы ложиться, но я плюхнулась на кровать, не неубранная еще с прошлой ночи. Обычно для меня это не характерно, но мой бойфренд уехал на шесть недель, Оставаясь в одиночестве, я сознательно понижаю стандарты. В неразберихе определенно есть что-то успокаивающее, тем более когда рядом нет никого, кто на нее сетует. Вообще-то, мне жутко не нравится это слово бойфренд, особенно в отношении мужчины 52 лет, дважды разведенного. Беда в том, что в английском языке не подыскать толковые замены. Сожителем Андреаса не назовешь. для этого мы слишком редко встречаемся, любовник, моя вторая половина. По различным причинам оба определения заставляют меня поморщиться. Он приехал с Крита. Андреас преподавал Дэйвони греческий в Вестминстерской школе и снимал квартиру в мэй вейл неподалеку от меня. Мы поговаривали о том, чтобы съехаться, но опасались, что это станет концом наших отношений, поэтому, хотя в моем гардеробе было полно вещей Андреаса, его самого рядом со мной частенько не доставало. Так было и в этот раз. Андреас уехал на время школьных каникул, чтобы побыть с семьей. Его родители, вдовая бабушка, двое несовершеннолетних сыновей и брат бывшей жены жили в одном доме, образуя запутанный клубок родственных связей, который грекам похоже по вкусу. Вернуться он должен был не раньше вторника, накануне начала занятий, и увидеться мы могли только в следующие выходные. Так что я жила сама по себе в своей квартире в Крауч-Энде, размещавшейся в цокольном этаже викторианского дома на Клифтон-Роуд, в минутах в пятнадцати ходьбы от станции метро Хайгейт. Наверное, это было самое разумное из моих приобретений. Мне нравилось жить там. Там было тихо и уютно. Нам на двоих с хореографом со второго этажа принадлежал садик, но моя соседка почти не появлялась в нем у меня понятное дело было слишком много книг каждый дюйм на полках был занят книги лежали поверх других книг сами полки прогибались под их весом вторую спальню я переоборудовала под кабинет хотя старалась не работать дома им чаще пользовался андрес когда жил у меня я откупорила вино отвинтила крышку с сальсы закурила сигарету начала читать книгу, как это делаете сейчас вы. Но прежде чем вы приступите, я обязана вас предупредить. Эта книга изменила мою жизнь. Вероятно, вам и прежде доводилось встречать подобные утверждения. Со стыдом говорю, что поместила это признание на обложку моего первого романа, весьма посредственного триллера про Вторую мировую войну. Кто-то, не помню, кто именно, сказал, что книга способна Изменить вашу жизнь только одним способом, свалившись вам на голову. Никогда не забуду, как совсем еще девочкой, я читала сестер Бронте и влюбилась в их мир: мелодрама, живописные пейзажи, очарование готики и тому подобное. Вы вправе решить, что увлечение Джейн Эйр и подтолкнуло меня к издательской деятельности. Но в свете случившегося в этом угадывается некая ирония: есть немало книг. глубоко меня затронувших. Не отпускай меня и Сигура, искупление Макьюэна. Говорят, что под воздействием феномена Гарри Поттера дети буквально хлынули в школы-пансионы. Бесспорный факт, что есть книги, оказывающие огромное влияние на наше мировоззрение. «Любовник Леди Чаттерли» — один очевидный тому пример, «1984» — другой. Но мне кажется, едва ли имеет значение Что именно мы читаем? Наша жизнь катится по проложенным с самого начала рельсам. Художественная литература способна лишь на миг приоткрыть нам альтернативу. Возможно, из-за этого мы ее так любим. Но английские сорочье убийства в самом деле изменили для меня все. Я больше не живу в крауч энди Я оставил работу, растерял большинство друзей. Тем вечером. Перевернув первую страницу распечатки рукописи, я понятия не имела, что отправляюсь в плавание. И, честно признаться, если бы я знала об этом, то едва ли согласилась подняться на борт. Это мерзавец Алан Конвей виноват во всем. Я с первого взгляда прониклась к нему неприязнью, хотя, странное дело, мне всегда нравились его книги. Как по мне, так нет ничего лучше хорошего детектива. Крутые повороты и загадки. Подсказки, ложные улики и, наконец, облегчение, когда все разъясняется, причем таким образом, что ты кусаешь себе локти. Ну как можно было не заметить разгадки с самого начала? Начиная читать, я примерно этого и ожидала. Однако английские сорочьи убийства оказались не такими. Совсем не такими. Надеюсь, мне нет нужды снова это повторять. В отличие от меня вы... Предупреждены. Алан Конвей. Английские сорочьи убийства. Расследование Аттикуса Пюнда. Об авторе. Алан Конвей родился в Ипсвиче, окончил школу в Вудбридже, затем с отличием университет лица по специальности английская литература. Позже поступил возрастным студентом в университет Восточной Англии, чтобы изучать «Писательское мастерство». В следующие шесть лет конвей работал учителем, пока в 1995 году его роман «Аттикус пюнт расследует» не добился успеха. Книга «28 недель» продержалась в списке бестселлеров «Санди Таймс» и удостоилась премии «Золотой кинжал» присуждаемой Ассоциацией писателей детективного жанра «За лучший детектив года». С тех пор во всем мире продано 18 миллионов экземпляров книг Про Атикуса пюнда. Они переведены на 35 языков. В 2012 году Алан Конвей был удостоен ордена Британской империи за вклад в литературу он имеет ребенка от первого брака и проживает во Фрамлингеме в Суфолке. Книги серии «Аттикус Аттикуспюнт расследует. Нет покоя нечестивым. берется за дело, Гость приходит ночью. Рождество Атикуса Пюнда, Аперитив с цианидом, Маки для Атикуса, Мистер Пюнд за границей. Отзывы о книгах Алана Конвея об Атикусе Пюнде. Все, чего вы ждете от английского детектива. Стильно, умно и непредсказуемо. Индепендент. Смотри в оба, Эркюль Пуаро. В городе объявился умник-коротышка из-за границы, и он уже наступает тебе на пятки. Дейли Mail. «Я поклонник Аттикуса Пюнда». Он возвращает нас в золотой век детективной литературы и напоминает о том, с чего все началось. Иэн Ренкин. Шерлок Холмс, лорд Питер Уимзи, отец Браун, Филип Марлоу, Пуаро. Чтобы перечесть всех великих сыщиков, достаточно, наверное, пальцев одной руки. Что ж, для Аттикуса Пюнда вам понадобится лишний палец. Irish Independent. Для отличной детективной истории нужен отличный сыщик, и Аттикус Пюнд – достойное пополнение в их рядах. Йоркшир Пост. У Германии появился новый посол, а у преступления – его величайший противник. Der Шпигель. Алан Конвей явно общается вселившимся в него духом Агаты Кристи, и я желаю ему удачи, мне нравится то, что он делает. Роберт Харрис. Он наполовину грек, наполовину немец, но прав всегда на сто процентов. Как его зовут? Пюнт. Аттикус Пюнт. Дейли Экспресс. Скоро в масштабном телевизионном сериале от BBC. Часть первая. Печаль. Глава первая. 23 июля 1955 года. Предстояли похороны. Два могильщика, старый Джефф Уивер и его сын Адам, встали с позаранку и обо всем позаботились. Могила была в точности нужного размера, земля аккуратно сыпана на одну сторону, церковь святого Ботальфа в Саксбина на Эйвене Никогда не выглядело прекраснее. Утреннее солнце играло в витражах окон. Церковь вела свою историю с XII века, но, разумеется, не единожды перестраивалась. Свежая могила располагалась к востоку, близ развалин древнего алтаря, где буйно разрослась трава, а меж обрушившихся арок цвели ромашки и одуванчики. В самой деревне царила тишина. Улицы были пустынны. Молочник уже закончил развозку и исчез, позвякивая бутылками в кузове фургона. Разносчики почты завершили обход. Была суббота, так что на работу никто не торопился, а час был слишком ранний, чтобы домохозяева занялись обычной рутиной выходного дня. В девять открывался деревенский магазин. От расположенной по соседству пекарни Уже тянулся аромат только что вынутого из печи хлеба. Вскоре появятся первые покупатели. А едва закончится завтрак, заведет свою песню хор газонокосильщиков, стоял июль, самый хлопотливый месяц для неугомонной армии, обитающих в Саксби на эйвене садоводов, и в свете грядущей всего через месяц ярмарки урожая уже шла подрезка роз, а кабачки тщательно обмерялись. В половине второго на деревенской лужайке должен был состояться матч по крикету. Приедет фургончик с мороженым, для детей организует игры. Гости будут устраивать пикники перед своими машинами, заработает кафе. Идеальный английский летний день. Но не в этот раз. Впечатление создавалось такое, будто деревня почтительно затаила дыхание, ожидая, когда гроб отправится в путешествие из Бата. В данный момент его грузили на катафалк в присутствии торжественно мрачных сопровождающих. Пяти мужчин и одной женщины, старательно отводивших глаза друг от друга, словно неуверенных, куда им следует смотреть. Из мужчин четверо были профессиональными организаторами похорон из высокоуважаемой фирмы Ланнер и Крейн. Компания эта существовала с викторианских времен, когда занимались по преимуществу строительными подрядами и деревообработкой. В те дни гробы и погребения были почти неприметным побочным бизнесом. Но, по иронии судьбы, именно это направление выжило. Ланнер и Крейн уже не строили домов, зато их имя стало олицетворением достойных похорон сегодняшняя церемония была в высшей степени скромной катафалк представлял собой автомобиль никаких вороных коней или пышных гирлянд сам гроб хотя и добротной работы сделан был без всякого сомнения из древесины и дешевых сортов на единственной табличке скорее посеребренной, чем серебряной значилось имя усопшей и две главные даты. Мэри Элизабет Блэкистон, 5 апреля 1887, 15 июля 1955. Жизнь этой женщины не была такой уж короткой, она захватила рубеж двух столетий, но оборвалась довольно внезапно. Отложенных Мэри на похороны денег не хватило даже на покрытие всех расходов, но это не имело значения, поскольку страховщики гасили разницу и покойная была бы довольна если бы увидела что все происходит в соответствии с ее желанием катафалк выехал точно вовремя отправившись в восьмильное путешествие, когда минутная стрелка указала на 30 минут десятого двигаясь подобающим случаю неспешным аллюром, экипаж должен был прибыть на церковный двор в час. Будь у фирмы «Ланнер и Крейн» слоган, он гласил бы «Никогда не опаздывать». И хотя двое едущих с гробом плакальщика и не замечали того, но более прелестный ландшафт трудно было себе представить. Поля по ту сторону низкой каменной стены полого спускались к реке Эйвен, с которой им всю дорогу было по пути. На кладбище у церкви святого Бутольфа два могильщика озирали труды рук своих. Много слов можно найти о похоронах. Глубоких, прочувствованных, философских. Но нельзя выразиться точнее, чем это сделал Джефф Уивер, когда, опершись на лопату и, сворачивая мозолистыми пальцами самокрутку, обратился к сыну. «Если уж соберешься помереть», — произнес он, — то более подходящего дня и представить трудно. Глава вторая. Сидя за кухонным столом в доме викария, преподобный Робин Осборн завершал приготовление к погребальной речи. Перед ним на столе лежали шесть страниц, отпечатанных на машинке, но уже пестрящих поправками, сделанными его угловатым почерком. Слишком длинно? На днях кое-кто из паствы сетовал, что его проповеди бывают затянуты, и даже епископ выказал признаки нетерпения во время обращения преподобного в день Пятидесятницы. Но в этот раз дело другое. Миссис Блэкистон всю жизнь прожила в деревне. Все ее знали и наверняка готовы пожертвовать полчаса, а то и сорок минут, чтобы попрощаться с ней. Кухня была просторной и светлой. плита фирмы Ага, круглый год источало приятное тепло. На крючках были развешены кастрюли и сковородки, здесь же хранились горшочки со свежими и засушенными растениями. Собраны они были озборными лично. Этажом выше располагались две спальни, обе непритязательные и уютные, с пушистыми коврами, вручную вышитыми подушечками и новомодными световыми окошками в потолке. добавленными только после долгих консультаций с церковными властями. Но главным достоинством дома священника было его расположение. Он стоял на краю деревни и смотрел на лесистую местность, известную тут как Динглдел. Она включала луг, покрытый весной и летом цветами, дальше простиралась полоса собственного леса, за деревьями которого, по большей части то были дубы и вязы, скрывалась усадьба Пайхолл, озеро, газоны и сам дом. Каждое утро Робин Осборн просыпался и любовался на вид, не перестававший приносить ему радость. Иногда ему казалось, что он живет в волшебной сказке. Резиденция викарии не всегда была такой. Когда Осборны вместе с приходом унаследовали от дряхлого священника Монтегю дом Тот весьма подходил под описание жилища старого холостяка, будучи сырым и негостеприимным. Но Генрета Осборн сразу пустила в ход свои магические способности. Она выбросила всю мебель, которую сочла некрасивой или неудобной, и прочесала все комиссионные магазины в Уилтшире и Вейвоне в поисках подходящей замены. Ее энергия не переставала изумлять преподобного. Уже тот факт, что Генретта согласилась выйти за приходского священника, вызывал удивление, но она еще принялась исполнять свои обязанности с рвением, снискавшим ей уважение с самого их приезда. Нигде эта пара не могла обрести большего счастья, чем Саксбина Эйвоне. Да, храм требовал ремонта, отопление то и дело выходило из строя, крыша опять протекла, но паства была достаточно большой, чтобы... удовлетворить даже епископа, а многих из верующих Осборна считали теперь своими друзьями. У них и в мыслях не было перебираться куда-то еще. Она была частью деревни, и хотя мы собрались здесь сегодня, чтобы проводить ее в последний путь, нам следует помнить о том, что оставила она после себя. Мэри делала Саксби на Эйвене местом более приятным для всех,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 викторианского бисквита. Осборн попытался вызвать в памяти образ женщины, большую часть своей трудовой жизни проведшей экономкой в Пайхолле. Низенькая, темноволосая, решительная, она всегда находилась в движении, как будто вела свой личный крестовый поход. Его воспоминания о ней были несколько расплывчатыми, поскольку, если честно признать, Им крайне редко приходилось проводить время в одной комнате. Иногда они встречались на каком-нибудь общественном мероприятии, но не часто. Обитатели Саксбена-Эйвани не были в прямом смысле слова снобами, но в то же время не забывали о сословных различиях. Если викарий считался подходящим членом любой компании, эта привилегия не распространялась на особу, которая в конце дня должна была выполнять роль уборщицы. Вероятно, Мэри осознавала сей факт. Даже в церкви она старалась сесть на скамью в самых последних рядах. Предлагая помощь людям, она делала это с какой-то чрезмерной почтительностью, словно то была ее обязанность. А может, все обстояло куда проще? Думая о Мэри и перечитывая текст, преподобный нашел, как описать ее одним словом. назойливая. Несправедливо и неуместно было произносить его вслух, но Осборн вынужден был признать, что доля истины в этом есть. Мэри была из тех женщин, которые суют пальчик в любой пирог, включая яблочный и ежевичный, и ставила перед собой цель поддерживать знакомство со всеми в деревне. Каким-то образом ей всегда удавалось оказаться там, где в ней нуждались. Проблема заключалась в том, Что она оказывалась и там, где такой необходимости не было. Косбурно вспомнилось, как он застал ее в этой самой комнате не далее как две недели назад. Он злился на себя, поскольку этого следовало ожидать. Генретто постоянно жаловалась, что он не запирает входную дверь, как если бы дом викария являлся всего лишь пристройкой к церкви, а не частным жилищем. Стоило прислушаться к жене. Мэри стояла. держа в руке бутылочку с зеленой жидкостью, словно некий средневековый талисман для отпугивания демонов. «Доброе утро, викарий!» — произнесла женщина. «Слышала, что вам досаждают осы. Я принесла мятное масло. Оно поможет избавиться от них. Моя матушка в этом средстве души не чаяла». Это было правдой. В доме водились осы. Но откуда Мэри про это узнала? Осборн не говорил никому, кроме Генриетты, а уж та точно не стала бы болтать. Впрочем, трудно что-либо утаить в таком мерке, как Саксбина на Каким-то неисповедимым образом тут все знают все обо всех. Есть поговорка «Чихни у себя в ванной, и кто-то тут же протянет тебе носовой платок. Увидев ее тогда, Осборн не знал, стоит ли ему благодарить. или злиться. Он пробормотал спасибо, но одновременно скосил глаза на кухонный стол. И точно, они были там, лежали среди кипы его бумаг. Сколько она пробыла в комнате? Заметила их? Мэри ничего не сказала, а ему, естественно, не с руки было спрашивать. Он как можно скорее выпроводил ее, и эта встреча их оказалась последней. Когда Мэри умерла, Робин и Генретто находились в отпуске и вернулись к самым ее похоронам. Услышав шаги, Викарий поднял голову и увидел Генретту. Она только что вышла из душа и еще не успела надеть банный халат. В свои почти пятьдесят она оставалась очень привлекательной женщиной с водопадом каштановых волос и фигурой, которую каталоги модных товаров характеризуют как. Пышная. Генретта происходила совсем из другого мира. Она была младшей дочерью богатого фермера, владельца тысячи акров земли в Западном Суссексе. И тем не менее, встретившись в Лондоне на лекции в Холле, молодые люди с первого взгляда прониклись взаимной симпатией. Они поженились без согласия родителей, и с тех пор жили душа в душу. Единственным сожалением было то, что брак их не был благословлен детьми. Но на то, разумеется, была Божья воля, и им пришлось принять ее. Эти двое были счастливы просто от того, что они есть друг у друга. Думала, ты уже закончил, сказала Генретта, доставая с буфета мед и масло. Потом отрезала себе ломтик хлеба. Просто добавляю пару мыслей, пришедших. Последний момент в голову. «Ну, Робин, на твоем месте я бы не стала разглагольствовать. Сегодня суббота, как-никак, и всем хочется поскорее освободиться. После мы собираемся в гербе королевы в одиннадцать». «Чудесно». Генриетта поставила тарелку с завтраком на стол и плюхнулась на стул. «Сэр Магдус ответил на твое письмо?» «Нет, но я уверен, что он придет». Что ж, он явно не торопится. Женщина наклонилась и пробежала взглядом по страницам. Ты не можешь сказать так. Как? Была жизнью и душой любого общества. Почему? Потому что это неправда. Если на чистоту я всегда находила Мэри очень скрытной, застегнутой на всей пуговицы, общаться с ней было совсем непросто. Она выглядела даже веселой? когда была у нас на минувшее Рождество. Присоединилась к Харалу, если ты это имел в виду. Но что на самом деле у нее на уме, никто не знал. Не могу сказать, что она мне нравилась. Не стоит так говорить о ней, Хаен. И уж точно не сегодня. Не вижу к тому причины. Ох уж мне эти похороны. сущее лицемерие». Все твердят, каким замечательным был покойник, каким добрым и щедрым, но в глубине души знают, что это не так. Я никогда не испытывала симпатии к Мэри Блэкистон и не намерена теперь петь ей дифирамбы только из-за того, что она удосужилась свалиться с лестницы и сломать шею. Ты ведешь себя немилосердно. Я просто честна, Робби, и знаю, что ты полностью со мной согласен, даже если пытаешься убедить себя в обратном. Но не переживай. Обещаю не опозорить тебя перед лицом плакальщиков. Женщина состроила гримасу. Ну, достаточно скорбное выражение. Не лучше ли тебе приготовиться? Все уже лежит наверху. Черное платье, черная шляпка, черный жемчуг. Гендеретта вздохнула. Когда я умру, пусть меня не одевают в черное. Это так уныло. Дай мне слово. Я хочу, чтобы меня похоронили в розовом с большим букетом бегони в руках. Ты не умрешь. Это случится не скоро. А теперь ступай наверх и оденься. Ну хорошо, хорошо. Грубиан ты этакий. Она склонилась над ним, и ее груди, теплые и мягкие, прижались к его шее. Поцеловав мужа в щеку, Генретта поспешно вышла, оставив на столе завтрак. Возвращаясь к тексту речи, Робин Осборн улыбнулся про себя. Возможно, жена права и следует выбросить пару страниц. Он еще раз перечитал написанное. Жизнь у Мэри Блэкистон была непростая. Вскоре после переезда в Саксби на Эйвоне ей довелось пережить личную трагедию, и горе вполне могло поглотить ее, но она не сдалась. Она была из тех женщин, что любит жизнь не позволяют судьбе взять над ними верх. И теперь, когда тело ее упокоится рядом с сыном, которого она так любила и так трагически лишилось. мы можем черпать толику утешения в мысли, что теперь они наконец вместе. Этот абзац Робин Осборн перечитал дважды и снова вспомнил Мэри, стоящая здесь, в этой самой комнате, прямо перед столом. Слышала, что вам досаждают осы. Заметила ли она их? Знала ли? Солнце, должно быть, спряталось за облако, потому что по лицу священника внезапно пробежала тень. Он протянул руку, вырвал целый лист и, разодрав его в клочья, бросил в мусорную корзину. Глава третья. Доктор Эмилия Редвик проснулась рано. Целый час она провалялась в постели, пытаясь убедить себя, что еще сумеет заснуть. Потом встала, накинула халат и приготовила чашку чая. Так, оставшись сидеть на кухне, она наблюдала, как солнце поднимается над ее садом и расположенными позади него развалинами Саксби-касл, замка постройки XIII века. Замок привлекал сотни любителей истории, но всякий раз после полудня заслонял солнце, отбрасывая длинную тень на усадьбу. Стрелки часов едва миновали половину девятого. Вскоре принесут газеты. На столе перед Эмилией лежало несколько медицинских карт пациентов, и она занялась ими, отчасти чтобы отвлечься от мыслей о предстоящем дне. По утрам в субботу лечебница, как правило, работала, но сегодня по причине похорон останется закрытой. Ну что же, хорошая возможность разобраться с бумажными делами. В деревнях вроде Саксби на Эйвоне, особо серьезных медицинских случаев не бывает. Если что и уносило жизни ее обитателей, так это преклонный возраст. А с этим доктор Редвик поделать ничего не могла. Рассматривая карты, она усталым глазом скользила по названиям разных хворей, с которыми пришлось недавно столкнуться. Мисс Доттерл, помогавшая в магазине, встала после того, как провела пять дней в кровати с курью. Девятилетний Билли Уивер слег с жестоким приступом куклюша, но уже шел на поправку. Его дед, Джефф Уивер, уже много лет страдал артритом, но ему не становилось ни лучше, ни хуже. Джонни Уайтхед порезал руку. Генриетта Осборн, жена викария, ухитрилась наступить на куст ядовитого послена, атропа Белладонна, и каким-то образом обожгла всю ногу. Ей прописали неделю постельного режима и обильное питье. За исключением этих случаев, теплое лето благотворно сказывалось на здоровье всех жителей. Нет, не всех. Один человек умер. Отодвинув медицинские карточки в сторону, доктор Редвик подошла к полите и принялась готовить завтрак для себя и для мужа. Она уже слышала, как Артур ходит наверху, потом до нее донеслись скрежет и гул, сопровождавшие водные процедуры. Канализационная система в доме имела за плечами по меньшей мере пятьдесят лет стажа, И громко жаловалась всякий раз, когда ее заставляли работать, но кое-как справлялась. Супруг скоро спустился. Эмилия нарезала хлеб для тостов, налила кастрюльку воды, поставила на плиту, достала молоко и хлопья. Артур и Эмилия Редвик были женаты 30 лет. Этот брак оказался успешным и счастливым, подумала она, даже если дела пошли не совсем так. как они надеялись. Начать хотя бы с Себастьяна, их единственного сына. Ему исполнилось 24, и он жил со своими приятелями-битниками в Лондоне. Как мог он стать таким разочарованием? И в какой именно момент сын обернулся против них? Родители не слышали о нем уже несколько месяцев и даже не знали, жив он или умер. Потом. Сам Артур. Он начал с карьеры архитектора, причем блестящей. Ему вручили медаль Слоуна Королевского института британских архитекторов за проект, разработанный в художественном училище. Артур поработал над строительством нескольких зданий, возведенных сразу после войны. Но истинным его влечением была живопись, особенно портрета маслом. И десять лет назад он оставил архитектуру, став профессиональным художником. И сделал это с полного одобрения Эмилии. Одна из работ Артура висела в кухне, на стене рядом с буфетом, и доктор Редвик посмотрела на картину. Это был ее собственный портрет, написанный десять лет назад. Глядя на него, она всегда улыбалась, вспоминая долгое молчание, в каком сидела позируя для мужа в окружении полевых цветов. За работой супруг никогда не разговаривал. Понадобилось около дюжины сеансов тем долгим жарким летом, и Артуру каким-то образом удалось передать нависающие к исходу дня марева и аромат лугов. Эмилия была в длинном платье и в соломенной шляпке. «Прямо в ангог женского пола», — шутила она. Наверное, намек на стиль этого великого художника угадывался в ярких красках и грубоватых мазках. Красавицей Эмилию назвать было нельзя, она это знала. Слишком суровое лицо, широкие плечи и темные волосы делали ее мужеподобной. В ее поведении было что-то от учительницы или гувернантки. Люди находили доктора слишком официальным в общении, но Артур... сумел найти в ней нечто прекрасное. Если бы эта картина висела в лондонской галерее, никто бы не прошел мимо, не задержавшись взглядом. Но картина была не в музее, а здесь. Ни одна из лондонских галерей не проявила интереса к работам Артура. Эмили отказывалась это понять. Вдвоем они посетили летнюю выставку в Королевской академии и видели работы Джеймса Ганна и сэра Альфреда Маннингса, был там и вызвавший противоречивые отклики портрет королевы Фэра Саймона Эллоса. Все они выглядели такими обыкновенными и скучными по сравнению с картинами ее мужа. Почему же все отказываются признавать Артура Редвинга гением, каким он без всякого сомнения является? Эмилия взяла три яйца и осторожно опустила в кастрюльку. Два для него, одно для себя. На одном из них скорлупа лопнула от соприкосновения с кипящей водой, и у нее промелькнула вдруг мысль о черепе Мэри Блэкистон, расколовшемся при падении. Ей никак не удавалось прогнать эту картину из головы. До сих пор доктор вздрагивала, вспоминая об увиденном, и никак не могла понять, почему. Ведь доктору не в первый раз приходилось видеть мертвое тело. А работая в Лондоне, во время самых тяжелых дней блица, она лечила людей с жуткими ранами. Так чем отличается этот случай? Возможно, причина в том, что они были близки. Верно, что у доктора и экономики крайне мало общего, но вопреки всему они были друзьями. Началось все с того времени, как. Миссис Блэкистон стала ее пациенткой. Но Мэри появился опоясывающий лишай. Она промучилась месяц, и доктора Редвинг впечатлили ее выдержкой и здравый смысл. С тех пор Эмилия стала часто делиться с Мэри своими проблемами, просто чтобы поплакаться ей в жилетку. Разумеется, доктор свято хранила врачебную тайну, но если что-то ее тяготило, она всегда могла рассчитывать, что Мэри – внимательно ее выслушает и даст разумный совет. И тут вдруг ни с того ни с сего все закончилось. Примерно неделю тому назад самое заурядное утро нарушил телефонный звонок Брента, смотрителя парка в Пайхолле. «Доктор Редвинг, вы можете прийти? Тут миссис Блэкистон. Она у подножия лестницы в большом доме лежит там. Думаю, она упала». Она шевелится? Да нет, вроде. Вы сейчас с ней? Я не могу войти. Все двери заперты. Бренту было за двадцать. Это был сутулый молодой человек с грязью под ногтями и с выражением угрюмого безразличия в глазах. Он ухаживал за лужайками и клумбами и по временам гонял незаконно проникших на территорию, в точности, как прежде, его отец. Земли Пайхола сзади выходили к озеру, и летом дети любили там купаться, но только если Брента не было поблизости. Он был холост, жил один в доме, принадлежавшем раньше его родителям. В деревне его недолюбливали, считали, что этот малый себе на уме. Правда, заключалась в том, что Брент не получил образования и, возможно, страдал легкой формой аутизма. Но деревенская молва. всегда норовит по-своему заполнить пробелы. Доктор Редвинг велела ему ждать ее у породного входа, захватила кое-какие врачебные принадлежности, дала Джой, выполняющей при ней роль медсестры и администратора, наказ отправлять прочь новых пациентов и поспешила к машине. Пайхол находился на противоположной стороне Динглделла, в 15 минутах ходьбы и всего в пяти минутах езды. Он стоял там все время, сколько существовала деревня, и даже представляя собой мешанину архитектурных стилей, бесспорно оставался самым примечательным домом в округе. Начав существование как женский монастырь, в XVI веке Пайхол был переоборудован в частную резиденцию и с тех пор каждым столетием приходил в упадок. Сохранилось от него только продолговатое крыло, с восьмиугольной башней. Ее значительно позже возвели в дальнем конце. Окна по большей части были елизаветинские, вытянутые и решетчатые, но имелись и густо увитые плющом дополнения из георгианской и викторианской эпохи, как бы извинявшиеся за небрежение к старине. За зданием располагался двор и развалины строения, видимо, монастырского. Стоящая отдельно конюшня использовалась теперь как гараж. Но главной достопримечательностью усадьбы была планировка. Ворота с двумя каменными грифонами отмечали въезд. Далее гравийная дорожка шла мимо гостевого дома, лоджхауса, где жила Мэри Блэкистон. Затем описывала грациозные и точно лебединая шея поворот среди газонов к парадным дверям с готической аркой. Здесь имелись цветочные клумбы, пестрые как морские краски на палитре художника, в обрамлении искусно обрезанного кустарника и розарий, в котором, как утверждали, произрастало более ста сортов роз. Лужайки простирались далее до самого озера с Динглделлом на противоположной стороне. Усадьба вообще была со всех сторон окружена вековым лесом, отрезавшим ее от современного мира, и по весне. синим от цветущих пролесок. Гравий захрустел под колесами, когда доктор Редвинг остановилась и увидела Брента, который дожидался ее, нервно теребя кепку в руках. Она вышла, захватив медицинскую сумку, и зашагала за ним. «Признаки жизни есть?» — спросила Эмилия. «Я не смотрел», — промямлил Брент. Редвинг удивилась. Неужели он даже не попытался помочь бедной женщине? Прочитав ее мысли по лицу, молодой человек поспешил добавить: "Я ведь уже говорил, что не мог войти. Парадная дверь заперта? Да, мэм. И дверь в кухню тоже. А ключей у вас нет? Нет, мэм. Я в дом не вхожу." Доктор Эдвинг с досадой тряхнула головой. В то время, пока она сюда добиралась, Брент мог бы попытаться. «Сделать хоть что-то?» «Допустим, раздобыть лестницу и влезть в окно наверху?» «Если вы не могли попасть внутрь, то откуда звонили мне?» «Спросила доктор». «Это не имело значения, просто ей стало интересно». «В конюшне есть телефон». «Ладно, лучше покажите мне, где она». «Можете через окно посмотреть». Окно, о котором шла речь, располагалось на углу дома, в одной из более современных пристроек. Через него открывался вид сбоку на холл с широкой лестницей, ведущей на второй этаж. И действительно, у ее подножия была Мэри Блэкистон. Она лежала, распростершись на ковре, одна рука вытянута вперед, частично закрывая голову. С первого же взгляда у Редвинг почти не осталось сомнений, что женщина мертва. Она каким-то образом упала с лестницы и свернула шею. Разумеется, Мэри не шевелилась. Но было еще кое-что. Поза, в которой лежало тело, тоже казалась неестественной. Похоже на сломанную куклу. Эмилий доводилось видеть такое в книгах по медицине. Об этом говорил инстинкт. Но видимость бывает обманчива. «Нам необходимо войти», — сказала доктор Редвинг. радная и кухонная дверь заперты но должен же быть другой путь можно попробовать через обувную комнату где это нужно только пройти чуть подальше бренд подвел ее к следующей двери по задней стене она была со стеклянными панелями и хотя тоже была заперта эмилия разглядела связку ключей торчащую из замка на противоположной стороне это чьи спросила она «Ее, наверное». Доктор Редвинг приняла решение. «Нам нужно разбить стекло». «Не думаю, что мистеру Магнусу это понравится», — буркнул Брент. «Если сэр Магнус будет недоволен, пусть спрашивает с меня. Так вы это сделаете или придется мне?» Смотритель не обрадовался, но нашел камень и разбил одну из панелей. Потом просунул в дыру руку, И повернул ключ. Дверь открылась, они вошли. Дожидаясь, пока сварятся яйца, доктор Редвинг во всех деталях вспоминала представшую перед ней сцену. Она отпечаталась у него в мозгу, словно фотография. Пройдя через обувную и по коридору, они попали прямиком в главный холл с лестницей, ведущей на площадку с блюстрадой. Их окружали темные деревянные панели. На стенах висели картины маслом и охотничьи трофеи. Птицы в стеклянных ящиках, голова оленя, здоровая рыбина. У в гостиную двери стояли доспехи, дополненные мечом и щитом. Длинный и узкий проход вел от парадной двери к лестнице, расположенной точно посередине холла. С одной стороны находился каменный очаг, достаточно большой, чтобы в него можно было войти. С другой стороны стояли два кожаных кресла и антикварный столик с телефоном. Пол был из каменной плитки, частично покрыт персидским ковром. Ступени тоже были из камня, посередине шла бордовая ковровая дорожка. Если Мэри Блэкистон споткнулась и скатилась с лестничной площадки, ее смерти легко объяснить. Тут не было практически ничего, способного смягчить удар. Пока Брент нервно топтался у двери, Эмилия осмотрела тело. Оно еще не остыло, но пульс не прощупывался. Доктор Редвинг отбросила с лица Мэри пряд темных волос. Стали видны карие глаза, направленные на очаг. Она бережно закрыла их. Миссис Блэкистон всегда торопилась, мелькнула у нее неизбежная мысль. Мэри буквально слетала вниз по ступенькам, и спешка довела ее до могилы. Нужно вызвать полицию, сказала доктор. Что? удивился Брент. Разве кто-то причинил ей вред? Нет, конечно, нет. Это несчастный случай, но мы обязаны сообщить о нем. Это был несчастный случай. Не надо быть сыщиком, чтобы выяснить этот факт. Экономка пылесосила. Пылесос, похожий на игрушку красная штуковина, как остался там, наверху лестницы, застрял между балясин. Видимо, ее нога запуталась в проводе. Мэри споткнулась и покатилась по ступенькам вниз. В доме никого больше не было. Двери заперты. Какое еще объяснение можно предложить? От мысли о случившемся неделю назад Эмилию Редвинг отвлек шум за дверью. В комнату вошел ее муж. Она достала из кастрюли яйца и аккуратно выложила на две фарфоровые подставки. Женщина с облегчением увидела, что супруг оделся для похорон. Она почти не сомневалась, что он забудет. Артур облачился в темный выходной костюм, но без галстука. Галстуков он никогда не носил. На рубашке было несколько пятен от краски, но этого следовало ожидать. Артур и краска были неразделимы. «Ты встала рано», — заметил он. «Прости, дорогой, я тебя разбудила?» «Нет, не то чтобы. Но я слышал, как ты спускалась. Не спалось?» «Видимо, задумалась о похоронах». Хороший день для них. Надеюсь, проклятый викарий не станет затягивать. С этими святошими проповедниками вечно так. Они без ума от звука собственного голоса. Артур взял чайную ложку и расколол скорлупу первого яйца. Хрусть. Эмили вспомнился разговор, состоявшийся у нее с Мэри Блэкистон, буквально за пару дней до того, как Брент вызвал ее в усадьбу. Доктор Редвин кое-что узнала. Дело было важное, и она собиралась найти Артура и попросить у него совета, как вдруг, словно по наущению некоего злого духа, появилась экономка. И Эмилия рассказала все ей, а не мужу. Каким-то образом, одним хлопотливым днем, из лечебницы исчезла некая склянка. Попав не в те руки, ее содержимое могло причинить много вреда и было ясно, что кто-то намеренно взял сосуд. Как тут следовало поступить? Сообщать в полицию доктору не хотелось, потому как это неизбежно означало расписаться в собственной глупости и безответственности. Каким образом аптека могла остаться без присмотра? Почему шкафчик не был заперт? Почему она обнаружила пропажу только сейчас? «Не переживайте, доктор Редвинг», — ответила Мэри. Дайте мне денек-другой дней, говоря по существу, есть у меня пара идей. Вот что она тогда сказала. И выражение ее, ее лица было не то чтобы лукавым, но каким-то самодовольным, как если бы она уже все знала и просто ждала, когда у нее спросят совета по этому делу. И вот теперь Мэри мертва. Разумеется, это несчастный случай. У Мэри Блэкистон не было времени переговорить с кем-либо насчет пропавшего яда, а если бы и было, злоумышленники не успели бы расправиться с ней. Она споткнулась и упала с лестницы только и всего. Но, глядя, как ее супруг окунает корочку тоста в яйцо, Эмилия Редвинг была вынуждена сама себе признаться. Она в самом деле сильно обеспокоена.